Четвертое. Космический гигант. «Какие еще могут быть варианты?» — рассуждал вслух Юра. «Бежать отсюда только потому, что их послания кажутся мне странными. А куда бежать? Лететь нам больше некуда. Мы же не можем выбрать произвольную звезду и полететь туда в надежде, что к тому времени, как мы прилетим, там будет разумная цивилизация, и нас встретят, вылечат и оставят жить» а их планета по чудесному стечению обстоятельств будет такая же, как Земля. Глупости. Элли продолжала перехватывать сообщения одинакового содержания. «Где вы? Мы вас не видим. Покажите себя». Юра попросил не озвучивать их. «У нас есть два варианта», — продолжал размышлять Гречкин. «Или лететь к ним, или...» Гречкин замолк, задумался. «Нет, у нас есть один вариант — лететь к ним», — продолжил он. «Или еще есть варианты. Чего ты молчишь? Скажи что-нибудь. Как быть-то?» «Я не вижу угроз в их сообщениях», — ответила Элли. «А я вот вижу, точнее, чую. Мы можем незаметно подлететь к их кораблю?» «На какое расстояние ты хочешь, чтобы мы к ним приблизились?» «А на каком мы сейчас от них расстоянии?» «Пока нет данных». Я могу определить расстояние до них, измерив параллакс. Для этого мне нужно сделать фото их положения с точки, где мы сейчас находимся. Потом сместиться в сторону на несколько сотен километров и сделать еще одно фото. «Ну давай, делай». Элли ушла в подпространство, но буквально через несколько секунд вышла из него. Юра даже не заметил, как они отлетели в сторону на 720 километров перпендикулярно направлению на неизвестный космический корабль. Расстояние до них — 41 тысяча километров. Погрешность измерения — 550 километров. С какого расстояния мы сможем разглядеть их корабль? Ну, так, чтобы он на экране не выглядел как точка. Все зависит от его размера. Ладно, давай полетели. Как у тебя появится более детальная картинка корабля, сразу останавливайся. Только в подпространство уйди. А хотя, если это их технология, то нам там не скрыться. Короче говоря, полетели. Будь что будет. Элли летела чуть в сторону от намеченной цели. Юра решил, что стоит зайти к неизвестному кораблю сбоку, хотя и понимал, что у этой цивилизации должен быть радар, или еще какие системы обнаружения, но все же идея идти на них в лоб обнулила бы и без того небольшие шансы остаться незамеченными. Элли остановилась на расстоянии 7000 километров от корабля. Она вывела его изображение на стену и увеличила в 20 раз. Картинка была сильно размыта и имела низкое разрешение. Юра обомлел. Он ожидал увидеть что-то наподобие высокотехнологичного космического крейсера, концептуально напоминающего саму Элли, или хотя бы структуру из модулей, подобную международной космической станции, ну или на худой конец классическую ракету, такую, какая была у Станислава Лема в «Непобедимом». Но на стенке Элли было изображено нечто похожее на гору металлического мусора, На летающую орбитальную свалку, по контуру которой виднелись кривые элементы, будто куски арматуры, торчащие из бетона разрушенного здания. Объект, с которым они только что общались, выглядел как огромный комок волос, вынутый из засорившейся трубы в ванной. У этого безобразного корабля не было никакой четкой формы, хотя, наверное, с натяжкой его можно было бы назвать овальным, но со множеством ответвлений и изгибов, одним словом, уродливое черное пятно с бликами от звезды на фоне еще более черного, зловещего космоса. — Какого размера эта штуковина? — спросил Юра. Если вписать в эллипс, то малая полуось будет составлять 120 километров, а большая полуось — 300 километров. То есть это... У Юры отвисла челюсть. Это что? Город? Это не корабль, это настоящий город. Диаметр 300 километров. Это в семь раз больше Москвы, только Москва на плоскости была, а этот объемный. Какие дальнейшие действия? Обалдеть. — Погоди, мне надо подумать. Гречкин подлетел вплотную к стене с изображенным монументальным и в то же время безобразным сооружением. — Давай, ближе лети, — произнес Юра, не сводя взгляда со сплетений кривых линий черного города. — Насколько ближе? — Чтобы расстояние между нами было две тысячи километров. — Выполняю. Картинка странного объекта становилась все четче, но понимание того, что значат все эти кривые структуры, пересечения граней, выпуклости и вогнутости, не появлялось. У Гречкина сложилось впечатление, что эта огромная космическая станция, которая вполне себе могла являться настоящим городом с миллионами жителей, имела такую форму, потому что либо постоянно достраивалась как попало, Либо сама хаотично разрасталась, будто коралл или опухоль. Что если это какой-то живой организм? Элли остановилась. «В подпространстве этот объект окружен силовым полем», — произнесла Элли. Что это значит? «Сфера силового поля защищает объект. Радиус сферы поля — 1200 километров». Находясь под пространстве, пролететь сквозь поле не получится. Мы разобьемся об него. То есть они выставили в подпространстве от кого-то защиту? Именно так. Из этого следует, что они там кого-то опасаются. Иных причин выставлять силовое поле нет. А от кого они там могут прятаться? От сферы? От луча? Я не знаю, кем населено подпространство. Юра закусил губу и многозначительно вздохнул. «В пространстве нашей Вселенной никаких силовых полей нет? Так? Только в подпространстве?» — спросил он. «Все верно, но это не значит, что поля в нашей Вселенной нет в принципе. Возможно, они сняли поле на время, к примеру, чтобы кто-то из них мог залететь или вылететь из этого, как ты выразился, города». «Они продолжают слать нам сигналы?» — спросил Юра. Нет. Гречкин помолчал с полминуты, а потом принялся рассуждать вслух. Мы летели сюда, чтобы отдаться в руки, или какие там у них конечности могут быть, неважно. В общем, сдаться мы хотели на милость высокоразвитым существам, создавшим тебя. Но вот эта вот летающая грандиозная помойка не могла создать белый, эстетически красивый с геометрической точки зрения, и элегантный корабль с искусственным интеллектом, общающийся потоками света. А вместо чего-то возвышенного мы видим какое-то непонятное уродливое нагромождение, будто свалили в кучу древние металлические гаражи, эти, как их там, ракушки, во, и запустили их в космос. Это не может быть та цивилизация, что создала тебя если это вообще цивилизация. Юра, земляне создали пирамиды и адронный коллайдер, колесницу и планшетный компьютер, подзорную трубу и телескоп Джеймс Уэбб. Человечество многогранно, как и их технологические произведения. Я думаю, что произведения этих существ точно так же могут разниться, как земные. «Если учесть, что прошло 13 тысяч лет, то в том, что мы сейчас видим, нет никаких странностей. Перед нами могут быть представители все того же биологического вида, что создавали меня, но представители эти сейчас находятся в другом интеллектуальном и социальном исполнении». «Эх, тоже верно», — Юра почесал затылок. «Ну что, надо лететь, сдаваться». «Деваться больше некуда». отправить им сигнал?» «Да. Давай записывай. Переводи». Гречкин на мгновение задумался и вскоре произнес. «Мы прибыли с соседней звезды. Наша планета уничтожена. Нам нужна помощь. Мы ранены. Мы безоружны». «Вас видно. Станьте находиться ближе. Ти-энг. Ре-ти-энг». «В пространстве Эл-Рэ-Ки-Эн. «В пространстве ЧЕГО?» — спросил Юра, но тут же сообразил, что, видимо, они называют каким-то своим словом пространство нашей Вселенной и имели в виду, чтобы Элли вышла из-под пространства. Наверное, для того, чтобы им не пришлось снимать там силовое поле. «В моей русскоязычной базе нет слова, которое бы означало этот элемент их речи», — сказала Элли. «Выйди из-под пространства», — сказал Юра. «Включи полностью свет, да так, чтобы нас было видно за миллиард километров, и полетели в их сторону». «Выполняю». Новых сообщений от космического города не было. «Вероятно, — думал Гречкин, — они сейчас отслеживают перемещение Элли, и потому им нет необходимости что-то спрашивать». Все то время, что Элли летела к городу, Юра молча рассматривал на экране изображение этого гигантского космического образования. Теперь Гречкин видел четкую картину огромного города инопланетян. А за этой картиной и за прозрачной стеной увеличивался в размерах и сам город. Юра попросил выключить изображение на стене. Сейчас со стороны Элли казалась маленькой светящейся точкой, подплывающей к огромному черному киту. Никаких новых данных о структуре этого колосса Гречкин не получил, рассматривая его непосредственно. Он видел все те же переплетения граненых структур, только сейчас уже этот монумент виделся ему огромной металлической губкой для мытья посуды. Такой, сплетенной из тонкой стальной проволоки, разве что черного цвета. Элли остановилась в ста метрах от бугристой черной стены. Из прозрачной кабины Юре казалось, что они находятся возле карликовой планеты, видимые края которой скруглялись, образовывая линии горизонта. Город закрывал практически половину неба для Гречкина. «Ждите», — раздался голос Элли. «Ждем», — тихо со вздохом произнес Юра. Гречкин всматривался в выпирающие из поверхности города куски сложных многогранных геометрических форм. Будто кристальные наросты торчали они в разные стороны а между ними были дыры, уходящие во тьму, куда могла пролезть Элли. Свет корабля потух неожиданно для Юры. Одновременно с этим стенки перестали быть прозрачными. Гречкин оказался в кромешной тьме. — Элли, что случилось? — воскликнул он и тут же услышал приглушенные возгласы Васечкина и Кати, доносящиеся из-за стены. Элли молчала. «Помогите!» — кричал Саша. «Что происходит?» «Я не знаю!» — ответил Юра. «Юра, где мы?» — простонала Катя. Маша начала плакать. «Выпустите меня!» — крикнул Димка. Юра врезался в стену, когда высунувшаяся из-под пространства роботизированная щупальца-манипулятор обвилась вокруг Элли и потащила ее внутрь развершиеся пасти черного исполина. Гречкин не мог этого видеть, он лишь ощущал ускорение. Его прижимало к стене все сильнее. «Я не знаю, в чем дело», — ответил им Юра. «Лежите пока, не дергайтесь там, все будет хорошо». «Мне нечем дышать», — кричал Васечкин. «Гречкин, открой капсулу!» «Я не могу, Элли полностью обесточена». «Что вообще произошло?» Из-за раны Катин голос звучал напряженно. — Катя, молчи, тебе нельзя тратить силы, — ответил ей Саша. — Так, все замолчите! — Юра пытался перекричать плачущую Машу. — Слушайте меня! Я расскажу все, что успею!